Глава 13. Андрей. Круг вокруг нас медленно сужался, и я это чувствовала всем своим нутром, поэтому приходилось быть более внимательным и расторопным. Случай, который произошёл сегодня утром, меня сильно огорчил. На самом деле, седьмая команда вышла на нас не просто так. Тот, кто дал ей наводку, точно знал, где мы будем, а значит, следил. Всё бы ничего, да только было немного страшно за Зиночку. Она хоть и выдающийся амак и некромант, но все же была девушкой. Вот и сейчас, к примеру, она притихла, что на Петрову было совсем не похоже. Даже убеждения Бориса ее не радовали. На лице держалось сомнение. Причем в нас. Это уязвило не только меня, но даже Вадима, который чуть поджал губы, но высказываться не спешил. В четверо мы прошли мимо охранника, который под легким воздействием пропустил нас через турникет и уже через пару минут забудет о странной четверке. Внушение делать — это не банки переставлять. Вадиму для этого пришлось в глаза охраннику смотреть с полминуты. Территория института поражала своим размахом. Третий корпус мы нашли только после того, как Борис, нацепив на лицо улыбку ловеласа, подкатил к каким-то девушкам. Вот уж кому не занимать харизмой, кажется, этот женский угодник даже номерок телефона успел спросить, прежде чем вернуться к нам. «Нам за этот корпус», — произнес огневик, подходя к нам. «Потом по дороге вправо. Нужное нам строение будет красного цвета. И действительно, как только выполнили все указания, нашли то, что нам было нужно. Здание было в четыре этажа с большими массивными окнами. Оно было самым крайним и располагалось рядом с забором, за которым рос лес, переходящий в парк отдыха. Если мне не изменяет память, с этой стороны имелись немного заброшенные дорожки и даже овраг. Самое неблагоустроенное место, часто мелькающее в хрониках «Пойдемте», — кивнул головой в сторону входа и заметил, как чуть отстала от нас Зиночка. Она выбрала позицию не оттенять и скрываться за нашими спинами, что вполне разумно. Мне хватило раза, когда она неслась в объятия русалок, хотя потом было кладбище, тоже приятного мало. Одним словом, когда Зина ведет себя тише воды ниже травы, это однозначно плюс, но плавно переходящий в минус, потому что ее состояние настораживало. В корпусе было шумно. Студенты сновали из кабинета в кабинет и большими толпами пытались прорваться в буфет на первом этаже. Мы же решили эту толкотню обойти и для начала найти расписание пар. Оно располагалось совсем недалеко, так что, заметив, что групп для изучения было всего две, разошлись по разным направлениям. Мы с Зиной в левое крыло, а Борис и Вадим ушли в правое. Что тебя настораживает? решил уточнить когда стали подниматься по узкой лестнице, периодически пропуская спешащих студентов. То, что мы об этом якобы ничего не знаем, с каменным выражением на лице ответила девушка. Как бы не получилось так же, как со Скворцовым. Ладно, разумно в её словах присутствует. Опасение не напрасны. Тогда будем внимательными. Займём выжидающую позицию. Изучим объект. Поддерживаю, кивнула Зина, лишь бы объект не стал изучать нас. Она даже плечами передернула, но продолжила свое движение. Когда мы поднялись на третий этаж, то многие студенты уже успели разойтись по аудиториям. В первый кабинет мы заглянули, осмотрелись и пошли дальше. Якова не было ни в следующем кабинете, ни в том, что был за ним, а коридор пустил. «Андрей», — проговорила Зина, дергая меня за руку. «Хм-м». Я повернулся и увидел того, кто был нам нужен. Яков стоял в конце коридора с очень неприятной ухмылкой на лице. По правую и левую руку от него находились молодые парни, которые искали лесничут не хуже, чем их главарь. "За меня встань", попросил Зину, которая давно уже спряталась и дышала куда-то мне в лопатки. "А кто это по мою душу пожаловал?" пробасил парень до таким голосом, что любой мужик ему бы позавидовал. Отвечать не стал, ведь он нас либо ждал, либо понимал, что рано или поздно за ним придём. Что странно, Яков даже не прятался. Наоборот, он словно осознавал, что сильнее и быстрее находится на своей территории. Он недооценивает противника точно так же, как и мы недооценили Химера. Я, может быть, и уступаю этому мордовороту в комплекции, только не зря estoy во главе своей команды. Но его возраст с опытом намного круче, чем самоуверенность. Раздавшийся по этажу звонок и звук закрывающихся дверей заставил Зиночку вздрогнуть и прижаться к моей спине Elbom. Ты прыгла в речку с русалками и тут испугалась какого-то студента, упрекнул Петрову. Так русалки были мёртвыми, а живые это не моя специфика работы. Но могу их успокоить и поднять заново. Воодушевилась идея Зина. Восдержимся, не согласился. В крайнем случае, последуем твоему плану. Яков тем же временем демонстративно размял шею и плечи и стал медленно шагать в нашу сторону, скалясь. Я же вдруг понял, что передо мной не просто человек. Оборотень скривился, видя медвежью походку. Ой-ой! А -ой дозвала Зина и похлопала меня по плечу. Я в тебя верю, Ромов. Вот уж точно спасибо за такую поддержку. Через некоторое время шаги парня стали чаще, пока он не перешёл на бег. Ощущение несприятных, как будто на тебя летит огромный фургон и тормозить не собирается. Вот и Яков явно мечтал меня придавить к стене и разорвать на части, только я на это не подписывался. Двегоса студент быстро, но проворности не хватало, габариты мешали. Это я взял на вооружение, пока он кружил вокруг меня, размахивая кулаками. Под такие попасть опасно, сразу сломает хребет пополам. На его шее висел амулет магического воздействия, так что как-то повлиять на этого обородня пока что не было возможности. Если только сорвать с исёмку или чуть разбить амулет. К слову, я увлёкся, совсем позабыл, что помимо Якова были Ещё два человека, которые неровно дышали в нашу сторону. Ну и Петрова. Петрова, в ожидании чуда позвал на парницу, уже под коркой, понимая, что ответа не дождусь. Тьют-тьют, твоя Петрова, оскалился Яков. Ушёл от взмаха его руки, выхватив взглядом Петрову, которую загнали в угол. Девушка уже была готова в любой момент применить магию, но судя по топоту ног, подмога скоро будет, и лишь из-за этого она сдерживалась. В общем, я отвлёкся. Меня отнесло к окну с такой силой, что выбило весь воздух из лёгких, когда меня припечатало к подоконник. Кажется, что-то у меня хрустнуло, но это ненадолго. На мне всё заживает за считанные минуты, так что неприятная боль будет недолгой. Я как явно почувствовал, что побеждает, расхохотался, а его гиены вторили ему. Правда, смех их совсем скоро резко, как-то резко оборвался. Главное, твердил себе, не оборачиваться и не смотреть. Ну что? Студент подходил ко мне всё ближе, ведь я уже встал на ноги, довольно быстро. Подтянулся до хруста в суставах и улыбнулся не менее зловеще. Поиграли? спросил, видя, как меняется выражение лица противника. А теперь хватит. Я быстро прыгнул вперёд, отвешивая хороший удар с левой. Яков покачнулся, но устоял. Тряхнул своей могучей головой, словно хотел вернуть мысли на место, но лишь сильнее наклонился. Я же долго стоять в стороне не стал. Мне нужно было его обездвижить, в идеале использовать магию. Я даже успел схватить оберег и дёрнуть на себя, срывая с могучей шеи, но Яков понял, что перед ним сильный противник. Он в два прыжка отскочил ближе к окну и выломав раму плечом, вывалился на улицу. Я тут же последовал за ним, прекрасно зная, что с этой стороны есть пожарная лестница, по которой парень уже слезал, активно переставляя ноги. Быстро спрыгнул вслед за ним, зацепляясь за металлические трубы. Правда, слезть не успел. Этот медведь спрыгнул раньше меня, добравшись только до второго этажа и рванул к забору. «Стой!» — проорал, бросая на Якова заклинание обездвиживания. Но тот вовремя нагнулся. «Вот же!» Спрыгнул на землю, сгруппировался, правильно приземлившись, и помчался за парнем, который выломал забор, и сейчас пытался затеряться от меня среди кустов и деревьев. Местность для этого была более чем подходящая, да только я теперь его по запаху где угодно найду, как изиночку, как и любого из своей команды. Яков решил спрятаться от меня в канаве, которая была вырыта за поваленным дубом. Именно там я его и обездвижил. Я задаю вопросы, ты отвечаешь, произнёс, садясь на него сверху. Ничего не скажу, пробиваясь через оклинание прохрипел парень. Так я и думал, Рядом со мной на колени рухнул Вадим, который достал из нагрудного кармана какой-то маленький пузырек и выложил на ладони одну желтую таблетку. «Травить его рано!» «Какого же ты обо мне плохого мнения?» — насупился парень. «Это для улучшения общения, так сказать, для взаимопонимания». «А-а-а!» — протянул. «Тогда ладно!» Яков глотать, жевать и как-то пускать в рот таблетку не желал. Сжав губы, он мычал что-то непонятное, выкатив от усердия свои глаза. Не протився, попросил Вадим, рыча от негодования. Да что ты за человек-то такой? Нерву лекаря сдали намного быстрее, чем у меня. Зажав нос парню пальцами, его глаза хищно прищурились. Яков без воздуха продержался недолго, раскрыл рот и стал жадно хватать воздух. А Вадим сделал своё дело. Таблетка была отправлена в рот, и на моих глазах сразу же растворилась, даже глотать не пришлось. Лекарстёр стёр у когом пот и сел рядом со мной. На его лице не отражалось больше никаких эмоций. Остались лишь бледные щеки и тени под глазами. Но такое спокойствие длилось недолго. Он от всей души отвесил студенту за трещину. «А если бы они ей что-то сделали?» — заорал он, хватая перепуганного парня за грудки и хорошенько тряся. «Да она под паникой уничтожила весь ваш корпус!» Кажется, понимая, по какому поводу беспокоится Вадим. Внутри меня тоже зародился страх. Ну я гнала его как можно дальше. Надеюсь, парни успели до того, как Зиночку тронули хоть пальцем. Откуда ты про нас узнал? задал первый вопрос, хотя в голове их было много. Приходил Каратышка вчера, выдавил из себя парень, мелкий и лысый, он сказал, что за мной придёт человека четыре точно, дал ваше описание. Почему мы должны были за тобой прийти? напирал, не сдерживая зародившегося внутреннего рыка. Мы все в одном деле замешаны. Наполовину испуганно, наполовину с безумной надеждой на спасение выпалил парень. «В каком?» — спросил Вадим. «Порталы — магические существа. Мы их забирали у какого-то начальника. А куда носили?» Мне кажется, даже воздуха меньше стало в легких. «В фараон!» Вадим подскочил на ноги и схватился за голову. Больше ничего толкового Яков нам не поведал. Помнил, что на него вышел человек, лица его не было видно, но не было видно. То ли гепку на самые глаза натянул, то ли капюшон, непонятно. Предложил покровительство, потому что знал, что Яков оборотень, хоть и не в полной мере. Обещал не раскрывать его секреты за небольшую услугу. В услугу входило забирать клетки с животными и не удивляться тому, что он увидит. Кстати, клетки передавал Данилин. Его Яков узнал сразу. То есть наш начальник работает на кого-то из подпольного круга. Не знаю, уж сам инициативу проявил или заставили, но копать нам нужно ещё глубже в структуре. Страшнее то, выдал Вадим, смотря на пришедшего в себя после допроса Якова. Этот кто-то своих поддельников убивает. Обычно до нашего прихода, так что тебе ещё повезло пока что. Видимо, был расчёт на твою силу. Лицо Якова вытянулось и побледнело. Есть где укрыться? спросил уже я, поднимаясь. Парнишка закивал. откатился в сторону и бросился на утёк. Что-то мне подсказывало, мы ещё встретимся с ним, но при этом в душе росла уверенность, что допрос уже будет вести Зиночка. Кстати, а где она и Борис?